Виктория Лакассе, она спаслась. Ада, страх — это спичка, брошенная на горку пороха. Вспышка и его уже не остановить. Паника на корабле — это пожар бушующий в сумасшедшем доме. Или зверинцы, страх и паника, а потом хаос. Еще вчера по палубам гуляли нарядные люди, в пассажирском зале звучал беззаботный говор, кто-то х о х о т а л кто-то восторгался совершенством лайнера, дамы искрились и таяли в электрическом свете. Вчера лайнер в а л и л с я на правый борт. Океан подползал главной палубе. Близость воды каких-то десять минут назад контролируемая, неопасная, в один миг лишила людей рассудка. Зверины е вопли заглушали рвущуюся в трюм воду. Охваченные страхом бедняки, полуодетые, разбуженные с т о л к н о в е н и я м и криками, выбирались из помещений третьего класса. Твиндеки располагались дальше от шлюпочной палубы, чем каюты первого и второго класса. Путь к шлюпкам п р е г р а ж д а л и сотни других людей. Не прошло и шести минут с того момента, как парусник вспорол борт парохода, а на палубах уже звучала адская симфония. Кораблекрушение породило безумцев. Австрийские моряки, которые плыли в Гавру третьим классом, пробивались к шлюпкам при помощи ножей и револьверов. Совсем недавно им довелось чудом пережить другое крушение. Пароход, где они несли службу, потонул у американского берега, и вновь океан предлагал им лишь неизбежную гибель. Ла Бургонь глотала воду, кричала о смерти, австрийцы орали в ответ: не их пароход, не их команда, не их смерть! Лезвия ножей горячий свинец выпрашивали спасение чужой кровью. Австриец с красными влажными глазами полоснул офицера по выставленным вперед ладоням, а затем по лицу. Оно разошлось красной трещиной. Люди-звери, подобно волне, сметали с пути офицеров. Формы и звания перестали что-либо значить, только жизнь, только возможность уцепиться за нее жадными пальцами. жестокость австрийских моряков п е р е д а л а с ь итальянским эмигрантам. обитатели третьего класса орудовали кулаками и ножами, расталкивали, к а л е ч и л и и убивали женщины и мужчин. оказавшись на шлюпочной палубе, они окончательно лишились рассудка, метались, срывали брезенты со спасательных шлюпок, прыгали, в е л ь д т б о т ы резали, давили, рвали. на палубу лилась кровь. они убивали офицеров, сбрасывали в воду женщин. били ножами по рукам, которые передавали детей. Снятая с н я т а я с кильблоков шлюпка, посадкой в которую занимался второй штурман Дюпон, была заполнена женщинами с детьми и стариками. Штурман перерубил топором фалени, перегруженная с у д е н ы ш к о о т о ш л о от лайнера, отдал стопора на шлюп балках и стал подтравливать трос стальей. Над головой скрипел барабан шлюпочной лебедки. Вельбот вывалился, забор т достиг предельного положения и, клонясь кормой, начал спуск на воду. Дюпон спешил. Шлюпка практически упала на волны и трусливо прижалась к левому борту, удерживаемая неотдаными глагольгаками. Кто-то зарычал штурману в лицо, оттолкнул. Дюпон упал на колени, потянулся к топору, который лежал у палубного обуха. Под ребра проникло стальное жало. Настырное, холодное, но тем не менее вскипятило кровь, заставило выпрямиться, застонать. ш т у р м а н а снова толкнули и ли ударили. Он упал на сорванное лейерное ограждение. По спине забарбанили а тяжелые ботинки и босые ноги. Нет, пожалуйста, нет! Тут дети! – заголосила женщина в шлюпке. Она прижимала к груди н а с п е х запеленутого младенца. т р е щ а л а шлюп балка. п о т р о с а м спускались итальянцы. Эмигранты, безразличные к детскому плачу и м о л ь б а м м а т е р е й прыгали слапарей в переполненное грибное суденушко. Убийцы, мы все утонем, убийцы! Да погорает вас Бог! Вильбот начал тонуть. Другую шлюпку удалось отцепить от т а л и й но женщины и дети вскоре тоже оказались в воде без спасательных нагрудников, за которые дрались в носовой части лайнера. Большой деревянный ящик окружили матросы. Они доставали нагрудники. Тут же и с ч е з а в ш и е в смердящей страхом толпе на объяснение, как правильно застегивать ремни, не было времени. Люди в ы д и р а л и друг у друга бесценные атрибуты надежды, завязывали в спешке на талии, на грудь, крепите на грудь, кричал белобровый матрос, но никто не слышал. Его товарищи уже поглядывали на шлюпки на последний шанс спастись. Сначала один, потом другой, третий, они бросали свои посты. И обязанности вытаскивали пассажиров на палубу, толкали за борт, а сами занимали их место в вельботах. Силой и жестокостью команда Ла Бургони не уступала итальянским эмигрантам и австрийским морякам. м а к к е у н а пассажиры второго класса оттеснили к сходному тамбуру. На его глазах итальянцы зарезали трех женщин, которые пытались забраться в шлюпку, а тела столкнули ногами за борт. Горло женщины, которую скинули, последний пузырилось кровью. Пекаря Чарльза Дутвейлера, чей д о м и семья находились в Бремени, дважды стеганули сталью. Нож рассек лопы кожу над левым ухом. Его ранил матрос Лайнер. а Лежа на палубе, и зажимая раны рукой, Дутвейлер видел, как австрийцы спихнули за борт большой катер, закрепленный на киль блоках, носовой палубы, и стали прыгать в воду. Австриец. Выстрелил в мужчину с младенцем на руках. Джентльмен покачнулся, приподнял сверток с ребенком и растерянно глянул туда, где в темно-коричневом пиджаке дымилась маленькая дырочка. г о л о в у мужчины покрывал цилиндр с узкими полями, в о з в ы ш а в ш и й с я над т в о р я щ е й с я на палубе б о й н е й р а н е н ы й в живот, джентльмен снова прижал младенца к груди и стал с е д а т ь Гаспар Капель у продирался к шлюпочной палубе. Бежавший перед ним австриец выстрелил в офицера, но промахнулся. Коморы барабана опустили. Все двадцать комор. Трясущийся от страха Купель а был хорошо знаком с двухствольным револьвером в руке австрийца, держал такой же в собственном л о м б а р д е р а с п о л о ж е н н о м на бульваре Кур-Салея в Ницце. револьвер конструкции Ле ф о ш е рассчитанный на стрельбу из верхнего или нижнего стволов, барабан с наружным и внутренним рядом камор, подсемиметровые шпилечные патроны, складной спусковой крючок, курок с двумя байками. Револьвер, что хранился под прилавком л о м б а р д а м и с я е к у Апеля, был богато украшен гравировкой, п а л и с а н д р о в ы е щеки рукоятки покрывала ромбовидная насечка. Всем этим не мог похвастаться револьвер Австрийца с простой отделкой, но не менее надежный и смертоносный. Купель часто открывал ящик подкаса с и доставал тяжелое оружие с маркировкой Томпаньяк Аркабузье э б о х д у Верхней части ствола вертел в руках, целился в невидимых врагов, даже вспугнул как-то раз неудачливого грабителя. Но никогда не относился к револьверу как к дьявольскому инструменту, способному так легко отнять жизнь. До этой минуты нет. Мир кренился в туман. На шлюпке, которая раскачивалась по левому борту вблизи ходового мостика, причитали женщины и плакали в голос дети. Молодой матрос возился с блоком кормовых талий. ж е н щ и н а д е т е й вперед! крикнул к о м у т о офицера, потом повернулся к матросу. Эй, что у тебя? Заело? Сломалось? Во всю глотку г а р к н у л матрос. А, дьявол! С меня хватит! Назад! Стой! Молодой матрос остановился. Офицер приблизился. Куда собрался мерзавец? На судне двести женщины, восемьдесят детей. А ты? Я не хочу умирать. К черту! Лучше убейте меня. Ты их погубишь. Все, х кого бросишь, все, кому не поможешь. Кем хочешь умереть, гадом или человеком? Делай то, что должен. Матрос попятился. Только сейчас он заметил, что у офицера нет правого глаза. Вернее, есть, но мертвый. желто-красный, вдавленный в глазницу. Помоги им, помоги кому сможешь, крикнул офицер и бросился к другой шлюпке. Через минуту он умер. Спрыгнувший вельбот австриец выстрелил ему в лицо аккурат, между здоровым и раздавленным глазом. Но сейчас офицер человек, который делал то, что должен, спешил к пассажирам, а матрос смотрел ему вслед. Я не нанимался погибать в этом аду, а потом помоги им. Молодой матрос попытался.